Глава восемнадцатая Утром, пока солнце только золотило первыми лучами горизонт, я выскользнула из крепких рук. Посмотрела на безмятежно спящего Лерана и решила оставить ему письмо перед тем, как покинуть его дом. Писала в спешке, рука то и дело вздрагивала, а сердце бешено стучало по ребрам. Я боялась передумать, даже порывалась сжечь бумагу, но в итоге положила письмо в ящик прикроватной тумбы и быстро оделась в походное платье. Слуги не стали меня останавливать, наоборот, подвели мирную оседланную кобылку и проводили за ворота. Накинув на голову капюшон, я в последний раз оглянулась на дом, где познала минуты счастья и пришпорила лошадь, чтобы не передумать в последний момент. «Не будь дочери», я бы, несомненно, осталась рядом с Безликим, проще называть его так. Не участвовала бы ни в каком восстании, а просто жила бы в своё удовольствие, окончательно позабыв о прошлом. И сейчас, как никогда, бедное сердечко разрывалось на сотни мельчайших осколков. Остановилась передохнуть после получаса езды у леска. Давно не путешествовала верхом. С непривычки болели ноги, ныл отбитый зад и не давали покоя душевное терзания. А когда в притороченной к седлу сумке обнаружила запас еды и мешочек с монетами, и вовсе заплакала. Даже так, на расстоянии, лиран все равно заботился обо мне. «Ну не дура ли я, что бегу от него?» «Нет», — перед глазами всплывало милая личико Атии ее небесно-голубые глазенки и самая прекрасная на свете улыбка. И все сомнения отметались прочь. Просто так исчезнуть и прямиком ехать в обитель не стоило. Нужно обозначить себя в замке Сагор и сделать вид, что собираюсь отправиться в поместье Пирс. Дела как-никак. Вдруг Имлин, который вряд ли знает, что лиран не открылся, станет переживать за свою уже бывшую любовницу лишние вопросы преследования и подозрения мне сейчас не нужны главное чтобы мою отъезжающую карету увидели слуги с самим графом встречаться не обязательно, да и не было ни малейшего желания. вскоре добралась до места и въехала на площадь. Экипажи гостей лениво двигались к воротам, увозя людей во свояси. Я с ходу наткнулась на своего возницу и распорядилась сообщить служанкам, чтобы собрали мои вещи. Входить в замок и тем более в покои не собиралась. Куда лучше подождать в саду? Выбрала неприметную беседку, подальше от той, за которой находилась башня для утех Имлина. Вспомнила тот день и сразу тошно стало. Больше никогда не позволю этому похотливому животному прикоснуться к себе. И плевать, что Аттия может быть его дочерью, а не Лирана. Мне доложили, что ты прибыла в замок верхом. Я аж на месте подпрыгнула от неожиданности. Такой знакомый, но в то же время ненавистный голос графа вырвал из размышлений и заставил повернуться в его сторону. И почему со мной всегда случается то, чего я старательно избегаю? И куда это ты испарилась после бала? Я искал тебя по всему замку. со злостью и приблизился почти вплотную. Леран тоже куда-то пропал. Странное совпадение, не находишь? Наклонился и посмотрел мне прямо в глаза, чем вызвал волну гнева. Нет, в этих голубых глазах не было и капли той глубины, которая меня покорила. И как я раньше этого не замечала? Большую странность я нахожу в том, что должна отчитываться перед бывшим любовником. Вздёрнула подбородок и отсела подальше. Имлин опустился на скамью и окинул меня недовольным взглядом. «Бывшим? Впервые слышу. Бывшим я стану только тогда, когда сам этого захочу». Ухмыльнулся, схватил меня за руку и потянул на себя, но встретил сопротивление. «Займись женой, Имлин. Ноги моей больше не будет в этом замке. Все кончено. Я устала от таких отношений. Мне пора домой. Там меня ждут дела». Подскочила с места и вышла из зарослей плюща на каменную дорожку. «Если так, то разбирайся со своими делами сама. От меня не жди никакой помощи!» Выкрикнул мне вслед, чем рассмешил. «Неудивительно!» Ухмыльнулась и широким шагом направилась к карете, куда грузили сундук с моими вещами. Благо достопочтенный граф посчитал ниже своего достоинства проводить в путь бывшую любовницу. Приказав возниться ехать следом за мной, оседлала коня и покинула владение Сагор. На развилке двух дорог остановилась, чтобы озвучить новое распоряжение. «Лашка!» У меня неотложные дела. В поместье Пирс поедете сами. Разложите мои вещи и можете отдыхать до моего приезда. Да, госпожа. Учтиво закивала прислуга, и я рванула в сторону скена, А уже по пути, когда карета скрылась из виду, поменяла внешность. Когда же до обители оставалось полдня пути, остановилась на постоялом дворе, чтобы немного отдохнуть. Заняв столик в таверне, в ожидании ужина лениво отщипывала виноградины, что лопались во рту, разливаясь сладостью. Сомнения раздирали на части. Последовать совету Лерана или выдать его ордену? Все же первый вариант оказался больше по душе. Стоило хотя бы просто посмотреть, чего стоят радушие и Фелисити на самом деле. А прикинуться жертвой... Снять кольцо и поведать Ордену правду всегда успею. В конце концов, любого может постигнуть неудача. Но разве хоть раз заходила речь о такой цене? Я готова время от времени выполнять поручения главы Ордена, но в угоду ей становиться шлюхой на побегушках? Увольте! Сколько я хлебнула от Имлина, да и не только от него за это время. При таком раскладе лучше бы осталась в таверне и вышла замуж за хозяйского сынка. Та же крыша над головой, обязанности и постылый муж в постели. Что же это за благодетельница такая, если за ее доброту я должна расплачиваться собственным телом? Набравшись сил, снова отправилась в путь, выбрав самую малолюдную дорогу к Скену. А в городе спешилась, чтобы не вызывать ненужного внимания. Женщин-путников не так много, чтобы остаться незамеченной. Передвигалась осторожно, надев облик достопочтительной мадам и шарахаясь в сторону, едва завидев какой-нибудь кортеж или отряд всадников. Так и добралась до заброшенной дороги, что вела к скрытой от людских глаз кряжестой арке, через которую однажды вступила в новую жизнь. Никогда еще так сильно мое сердце не разрывалось изнутри. Я безумно соскучилась по дочери и собиралась первым делом увидеть ее, а потом уже докладывать Фелл о проваленном задании. В поселении никто особенно не удивился моему появлению, но приехала и приехала. Большая часть братьев и сестер находились в разъездах. Может, это и к лучшему, что не привлекла пристального внимания. Однако, когда я, окрыленная предстоящей встречей, взлетела на порог флигеля, где проживала Мара, наткнулась на незапертую дверь. Такое и раньше бывало, вокруг все свои. Чего опасаться? Но сейчас сердце пропустило удар. Комната встретила болезненной пустотой и дорожками пыли. Мебель и некоторые безделушки остались на своих местах но одного взгляда хватило чтобы понять мары и атти здесь нет вот оно не об этом ли предупреждал лиран в душе поднялась незамутненная ярость за свою дочь я уничтожу любого кто встанет на пути если только фелс ней что-нибудь сделала фел развернувшись быстрым шагом направилась к домику фылесити Той не оказалось на месте. Однако сестра, следящая за порядком в доме леди, предложила подождать ее и принесла душистого чаю с мятой. За полчаса я сумела взять себя в руки и настроиться на серьезный разговор. Хотя стоило увидеть леди Фридж, как спокойствие будто волной смыло. «Где Ате?» — спросила вместо приветствия, игнорируя все законы приличий. Да и о каких приличиях тут может идти речь? А вот Фелл о них ни разу не забывала. На строгом лице лишь на секунду отразилось недовольство моим поведением, а после расцвела радушная улыбка. «Эви, девочка моя, я так рада, что ты вернулась. Надеюсь, с хорошими новостями?» Подошла, заключила меня в дружеские объятия и невесомо коснулась поцелуем щеки. Как ты похорошела. Определенно, внешний мир пошел тебе на пользу. Ты не волнуйся, с Атей все в порядке. Просто услуги Мары потребовались в другом убежище ордена. Вот я и отправила их обеих. Будь уверена, о малышке хорошо заботятся. И она ни в чем не нуждается. Даже в материнской любви не сумела скрыть раздражение. Мысли смешались. Я окончательно растерялась и не знала, что делать. Фелисити излучала максимальную расположенность и дружелюбие. Посмотрим, что она скажет, когда речь зайдет о задании. «Ну что ты, милая, конечно, никто не сумеет заменить Ати и мать. Как можно?» «Присядем». Мягко взяла меня за руку и усадила на диван. «Расскажи». Как прошла твоя миссия? Я наслышана о твоих успехах от разведчиков, что смогли проникнуть на бал. Жаль, повариху заменить не удалось, как планировалось. Но, говорят ли, Ран Безликий оказал тебе особенное покровительство. Тебе удалось? Как бы Фел хорошо не играла, но ее выдало нетерпение, с которым прозвучал последний вопрос, и лихорадочный блеск в глазах. Пока что я видела лишь косвенные подтверждения правоты Лерана. Осталось немного, чтобы убедиться окончательно. «Сожалею, Фэлл». Натурально расстроилась и даже пустила слезу. «Он... он выгнал меня! Полуголой! Ночью!» «Это было так ужасно! Он настоящий зверь в человеческом обличье! Не представляю, что он заставлял меня делать!» «А что?» Ещё ни один мужчина не мыл мне ноги и не кормил ужином с ложечки. Мысленно хихикнула, но продолжила игру. Я была на шаг от раскрытия тайны. Он почти поверил тому, что люблю его, и не желаю, чтобы между нами оставались секреты. И знаете что? Безликий сдержал слово, снял маску и... Замерла, выдерживая театральную паузу. И что? Фелл жадно подалась вперёд. Перед этим погасил даже камин, чтобы ни единый отблеск света не помог разглядеть его облик. А после привязал к кровати и вытворял такое, о чём приличной девушке даже думать стыдно. — Ты не могла дождаться утра и довести дело до конца? — разочарованно вскрикнула леди. — Я и хотела... — всхлипнула пожалостливее. Даже сумела освободиться от веревок. Вот только он проснулся, жутко разозлился и приказал вышвырнуть за порог. Прямо так, в остатках ночнушки, босую и беззащитную, без средств к существованию. Фел, ты представить не можешь, чего она натерпелась и на что пошла ради нескольких монет из старого плаща. Когда я добралась до замка, меня не хотели пускать за ворота. Но я и с этим справилась. Хотела привести себя в порядок и вернуться, чтобы взять реванш. Но на беду попалась на глаза Имлину Досогору. Он устроил жуткую сцену ревности. В общем, он тоже меня прогнал. Я не справилась, Фэл. Закрыла лицо ладонями и сделала вид, что плачу. На самом деле, меня душил предательский смех, готовый скатиться в истерику. Так что всхлипывания получились вполне натуральными. «То есть ты?» Женщина шумно втянула носом воздух. Мало того, что не выполнила задание, так еще испортила отношения с единственной ниточкой, связывающей с безликим. «Прости меня. Я... Это выше моих сил. Я и так скучаю по дочери. Могу я с ней увидеться?» «Нет», — хлестка ответила Фелисити. «Дочь ты увидишь только тогда?» когда исправишь все, что натворила. Завтра же отправляешься обратно. И меня не волнует, что ты будешь делать. На коленях ползай. Переспи хоть со всеми слугами в замке, но верни расположение Имлина. Если потребуется, займи место его жены. С твоим-то это не составит труда. А что делать с Сириной? Она вряд ли добровольно покинет мужа. Не моя проблема. И вообще, нет человека — нет проблемы. Тебе же не привыкать забирать чужую жизнь. Хлёстка ударила меня словом, будто по щёчину залепила. Вот теперь искренняя слеза скатилась по моей щеке. Попробуешь ещё раз. И теперь без глупостей. Выезжаешь завтра на рассвете. Фэл демонстративно отвернулась, давая понять, что разговор окончен. А как же моя дочь... Могу я узнать, где она? Посмотреть хотя бы одним глазочком. Я так по ней соскучилась. Последний шанс, который был похоронен холодным. Нет, не раньше, чем ты выполнишь задание. Будет стимул быстрее управиться с делом. В противном случае ты никогда больше не увидишь Атью. Мы воспитаем из нее достойную сестру. И еще. Помедлила, задумалась и сказала уже спокойным тоном. а «Аттея еще мала, чтобы разглядеть ее особый дар. Но я была крайне удивлена, когда на нее откликнулась стихия огня. Такого не могло бы случиться, будь ее отец обычным человеком. Она могла унаследовать лишь стихию воды от тебя. Что-то с графом Имлином не так. Разберись с этим. Есть подозрение, что он одаренный». Как бы ужасно сейчас себя не ощущала, в душе заликовала. Значит, Аттия — дочь Лирана. На ватных ногах, но с приятным чувством облегчения, я вышла из дома Фелисити и отправилась к себе. Требовалось время, чтобы осознать. Лиран оказался прав. Глава Ордена Тёмной Печати никогда не отдаст мне дочь, потому что она... Слишком удобный инструмент для управления мной. Вот так и рушится вера во все хорошее. Наверное, в этом прогнившем мире больше не осталось ничего поистине светлого. А сейчас я и сама дала волю слезам, расписываясь в собственном бессилии в том, что промелькнула мысль уже сегодня выдать безликого Фелл и забрать дочь. Но какой станет наша жизнь после этого? Отпустит ли она меня так просто? Конечно, нет. Уверена, она выжмет из меня все соки, шантажируя Аттии. Нужен другой выход. Через несколько часов истерика прошла, а слезы высохли. Нельзя терять драгоценное время. Кто как не фэл учила, как действовать и добывать информацию? Игры кончились. Теперь я окончательно это поняла. Быстро же забыла урок человеческой подлости. Если меня приютили, накормили и обогрели, это еще не повод доверять. Умывшись холодной водой, чтобы окончательно прийти в себя, я переоделась в серое платье, в которых разгуливало большинство сестер, и вышла на улицу. Сначала пришло на ум подкараулить личную служанку Фел, усыпить и спрятать ее в укромном уголке а самой проникнуть в дом и выяснить, где держит мою дочь. Но тут же отмила эту идею. Леди Фридж уже на расстоянии вытянутой руки чувствует дар человека, а ее соратник Блен раскусит меня на раз при одном взгляде. Без помощи не обойтись. Но никто из Ордена не пойдет против его главы. Поэтому я ничуть не пожалела, что оставила письмо лирану на случай полного провала. В нём я призналась, что родила от него дочь. И пусть тогда ещё не знала точно, кто отец, зато теперь всё стало на свои места. Я просила его о встрече в Скене, в таверне «Лесной путник», и умоляла, что если не приду, значит, со мной что-то случилось, и Атью надо спасать. Надеюсь, безликий поможет мне выпутаться из этой тупиковой ситуации, ведь доверять больше некому. Даже в нем не была до конца уверена. Жизнь научила опасаться всех. Но у меня не осталось выбора.